Двенадцатое. Что мешает человеку жить истинной жизнью? Один. Для исполнения своего назначения человек должен увеличивать в себе любовь и проявлять ее в мире. И это увеличение любви и проявление ее в мире есть то самое, что нужно для совершения дела Божия. Но что же может делать человек для проявления любви? Два. Основная жизнь человека есть желание блага всему существующему. Любовь в человеке заключена в пределы отдельного существа и потому, естественно, влечется к расширению своих пределов. Так что человеку ничего не нужно делать, чтобы проявлять в себе любовь. Она сама собой стремится к своему проявлению. Человеку нужно только устранять препятствия к ее продвиганию. В чем же состоят эти препятствия? Три. Препятствия, мешающие человеку проявлять любовь, заключаются в теле человека, в отдельности его от других существ, в том, что, начиная свою жизнь младенчеством, во время которого он живет одною животную жизнью своего отдельного существа – Человек и впоследствии, когда уже в нем пробуждается разум, не может никогда вполне отрешиться от стремления к благу своего отдельного существа и совершает поступки, противоположные любви.